Глава 15. Снова не могу успокоиться. Еда поперёк горла, все мысли только о его крови. Да что за бред? Ожидаю, пока Оливия выйдет из ванной. Для пущего эффекта поверх служанкиного платья призываю облик тёмного, искушающего с длинным разрезом и фривольным декольте. Того самого, в котором меня прокляли. И образ которого теперь всегда со мной. Хотя что и когда случилось с самим платьем, понятия не имею. Оливия выходит распаренной, сонной, в халате и с полотенцем на голове. Но сон мигом слетает едва закасшится, видит меня у окна в собственной спальне. Те темно? бормочет, запнувшись. А теперь расскажи, как ты меня призвала? произношу требовательно. Так ведь, как ведьма сказала, огласки-то отводит. Шагаю к ней, не сводя взгляда. Если что натворила, признавайся. Я хотела, но не вышло же. Аливи пятится, шагаю ещё ближе. По контуру зажигаю немного пламени, лёгкого, чтобы драконы не просекли, но эффектного. Что хотела. Ну, ещё один ритуал привязать тебя к своей крови, чтобы ты от неё зависела и от меня не сбежала. Да. Скидывает голову. Все наслушана о тёмной набыль и её методах. Я хотела обезопаситься. Вот и дружила идиотка. Оливи изображает оскорблённую невинность. А что не так, спрашивает. Всё не так. Похоже, всё сработало бы, не появись этот, хмм, маньяк на дороге. А раз его кровь попала первой, вот не знаю по каким причинам, но с ума схожу как хочу его крови. И что делать-то? Девчонке, конечно, ничего не говорю. Это потому, что ты интересовалась, не нужно ли мне ничего особенного, спрашиваю вкратча. Надеялась, что буду прибегать к тебе за порцией крови. А не подумала, что могу и сожрать с потрохами. Делаю ещё шаг, платье с языками пламени взметается. Оливия отступает назад. «Прости, тёмная!» — пугается. «Ты лучше у меня за спиной не темни», — предупреждаю. «Тёмную никто не перетемнит. А вот без чего ценного можно остаться». «Я не... Я думала, ничего не получилось. Получилось?» Получилось, да не то, что ты хотела. Лучше признавайся сразу, что ещё удумала. Ничего, клянусь. Глаза перепуганные, но вроде и правда ничего. Оставив Оливию, возвращаюсь в свою служанскую комнатушку. Я бы с Аалзом посоветовалась, да ведь Райнер теперь хозяин Мирсоля, а я нежданно-негаданно оказалась опасной для него. Остаётся только одно — потратить вечер на создание магической пиявки и запустить по следу Райнера. и надеется, что принц не сразу заметит. Мда. Мирсоль на диво тих, во всяком случае невестины покои. Устали все, спать расползлись. Только у драконов гул. Смех. Ну, они и в магическом сражении не участвовали. Дожидаются все завтрашнего бала. А я пробираюсь тайком к Аалзу. Всё-таки колдовать под носом у драконьих магов не стоит. Дохожу на удивление тихо. Даже Джайна не встречается. и самого алза в кухне нет. Зато ванную действительно организовал. Да какую? Жемчужная купиль на мраморном полу, зеркала вместо окон и камин ещё, высоченный во всю стену. Вода тёплая, чуть голубоватая, побулькивает пузырьками воздуха. Не сдержавшись, забираюсь в неё и расслабляюсь. Продумываю детали пиявки. Вот на завтрашнем балу и запущу. Даже если найдёт, не будет знать, от кого подарочек. И вообще, лучше снабдить её крылышками. Значит, будет не пиявка, а комарик. Вот и отлично. Отмокнув и всё продумав, выбираюсь из купели. Разогреваю себе чай в кухоньке. Тут же стоит выпечка и нарезка, хотя Алза по-прежнему нет. Похоже, действительно взялся за восстановление сети. Мне же лучше. Не надо ему знать, что я надумала. Проверяю стазис над Джени. Порядок. Лемур рядом скачет, скучает по хозяйке, охраняет Зема не видно, но думаю, случись что, уже узнала бы. Бегает где-то. Подхожу к тому же разделочному столу, настроившись, призываю немножко огненной магии. Ква. Откуда не возьмись, на плечо прыгает лягуш. С любопытством впивается лопатым взглядом в очередное творящееся колдовство. Если так дальше пойдёт, ещё принцем станешь, хмыкаю, почесав его по шейке. Саживаю довольно подальше, чтобы не мешал. и до поздней ночи выплетаю своё заклинание. Дотачиваю невидимость и манёвренность. Ну и чтобы мне проще было кровушкой через него питаться. Так увлекаюсь, что ничего вокруг не вижу, не слышу. К себе возвращаюсь в темноте и тишине, но очень довольная результатом. Ну, Райнер, держись. Под Балт традиционно отдан весь день. С утра накрывает суматоха, невесты гоняют служанок, мельгелина всех, кого может Надо было заглянуть к ней в виде Эрлин и подписать таки увольнительную, чтобы всё было официально. Но, похоже, не сейчас. Приходится пару раз помелькать, как Эрлин, запутать следы. Вильгелина ставит меня. А, не то бишь, на бал даже без моего содействия. Замечательно. Будет возможность запустить Камарика и проверить, как он там работает. Жду не дождусь. Ни Оливия, ни Тория на этот раз не рвутся отдавать мне право первого танца со своими избранниками. Неужели поняли, что один танец ни на что не повлияет, и решили действовать своими силами? И отлично. Моё дело создать необходимые условия. В крайнем случае помочь избавиться от конкуренток, но совсем крайним. Для меня все эти молоденькие девчушки одинаковы. Бал начинается, слышны звуки музыки. А мне гонять по лестнице с кухни в зал и обратно с подносами. Впрочем, главное комарику пристроить, а там сбегу к Алзу. Спешу наверх с бокалами вина. Мысли заняты исключительно драконией кровью. Вдруг из полумрака ближайшей развилки раздается сипение, перемежаемое с давленным схлипом. С трудом опознаю в нем Ани. Вот как мое имя без единой шипящей можно просипеть? Останавливаюсь, приближаюсь осторожно. «Ани?» Из полумрака высовывается рука. «Хватает». С трудом удерживаю бокалы на подносе. Ты что делаешь? шиплю в ответ, осознав Зема. Вильгелина за капельку пролитую голову сносит. "Бель пропала", сдавленно шепчет. "Давно?" хмурюсь. "Да вот вчера, не хотела слезать, её кто-то увидел и она улетела, а я спрятался, думал, догонит, но я всё обыскал, а её до сих пор нет. Потому что думать надо прежде, чем на рожон лезть", ворчу. Зем хмурится, кусает губы, чтобы не всхлипывать. Постараюсь помочь, а ты ищи Джайну. Я искал, даже у Алза был. Только его не было, и Джайны нет. Наверняка на балу над принцами летает, позы примеряет. Как увижу, отправлю её к тебе. А ты иди и пытайся Алза позвать. Если он сеть восстанавливает, то может не сразу услышать, но услышит обязательно. Только оттуда, из той кухни зови. Спасибо, кивает мальчишка, отступает назад в полумрак. Спешу в зал? Не было заботы. И может, я бы решила, что Бэль просто забрала куда-то не туда. Но вот помнится мне один не любитель виверн, который очень уж нервно отреагировал на упоминание. И это, ой, насколько не нравится. Плавно обхожу по дуге гостей, высматривая Джайну и Райнера. Как ни странно, прозрачный силуэт не мельтешит среди невест. Хотя я ожидала, что она и третий кому-нибудь в пару, вполне может пристроиться. Аливи с принцем Тодаром отлично. Райнер же почему-то не танцует, стоит у стола. Красив же гад. Тёмные волосы по-прежнему чуть развеваются, никаких пиджаков или смокингов или что там нынче в мужской моде, только тёмно-зелёная тонкая рубаха, свободно расстёгнутая впереди, и узкие коричневые брюки, поверх замшевых удобных даже на вид ботинок. Тем лучше для меня. Под рубаху пробраться легче, чем под какую-нибудь тройку. Хотя все прочие кавалеры одеты намного более подобающе балу. С одним из таких драконов в паре танцует Тория. Видимо, набиться на первый танец к воздушному не удалось. Ещё с одним, не без удивления, вижу Юли. Кажется, кто-то уже не спешит с балу удирать. Плавно иду в сторону Райнера. Нащупываю огненную магическую нить к своему комарику. Волнуюсь. Захожу со спины с другой стороны, к нему приближается Шагара. И хорошо, пусть отвлечёт, поговорит. А я тем временем поставлю поднос на стол. Вот так. Осторожненько возьму в пальцы невидимого комарика и тонким меню уловимыми движениями огненной магии направлю принцу в воздух в спину, под рубашку. И дальше. Аж зубы сводит, как хочется оказаться на месте моего комарика и самой возиться. Тьфу ты. Придётся подождать, пока моё магическое творение, капля за каплей, выкачает несколько глотков крови, а потом ещё изъять. А то если увидит кто летящие красные миллилитры, может ведь не так понять и перехватить. Танец заканчивается. Каваллеры благодарят своих дам и окидывают взглядами следующих в поисках новой жертвы. Комарик уже под рубахой. Вот-вот, задерживаю дыхание. Райнер как-то странно вздрагивает. Дёргается, словно хочет почесаться. Спина напрягается. Стою замерев. Я же делал его максимально неощутимым. В отличие от натуральных прототипов, он никакую отраву под кожу не вводит, только тонкую трубочку из огненной магии, которую теоретически принц не должен ощущать. Но, судя по нервным подёргиваниям спины, вполне ощущает. Оглядывается зачем-то. Спешу отвести взгляд, берусь составлять на поднос опустевшую посуду с фуршетного стола. А не Лилу? Хм, у кого-то память излишне острая. Ишь, как запомнил. Глаза Шагара недовольны и раздосадованы, но, забыв про неё, дракон шагает ко мне. Магическая нить передаёт, что комарик уже присосался и по чуть-чуть начал вытягивать кровушку. С любопытством слежу за лицом Райнера. но если у него что-то и где-то чешется, воздушный отлично держит себя в руках. Раздаются звуки следующего танца. Пары начинают кружение. Райнер вдруг протягивает руку. Вы же не можете мне отказать. Э, не доумеваю, решив, что слышилось. Потанцуйте со мной. Я не умею, отнекиваясь, в последний момент вспомнив, что нынче я служанка вроде как, а служанкам уметь не положено. Их вообще принца на танцы не приглашают. Уверен, что получится. Не сводит он с меня взгляда, делает шаг вперёд и, самолично взяв мою руку, тянет к себе. Взгляд Тории высекает искры не хуже, чем шагары. Да и вообще весь зал как-то замирает, оборачивается в нашу сторону. Невиданное зрелище. Понимаю, что получать отказ на виду у всех он не намерен. А для меня отличная возможность укрепить Камарика и установить устойчивую с ним связь. Длорд Скайлер выводит меня прямо в центр и снова потрясающе ведёт. Так что забываю обо всём на свете, отдаваясь музыке, движению, празднику. Но не обо всём, конечно. Рукой провожу по его спине, касаясь неощутимого Камарика. Райнер снова поводит плечами, едва удерживаюсь, чтобы не почесать. Даже жалко бедолагу. Но лицо его остаётся бесстрастным. Поэтому поскорее закрепляю связь с магической пиявкой. Эх, какие когда-то в Мерсоле устраивали балы. Со всех окрестностей съезжались каваллеры, чтобы м-м, не будем об этом. Вот видишь, а ты боялась, шепчет принц, напоминая нашу встречу в покоях Джайны. Да и все наши встречи, и поцелуи, и пышущие силой попытки прижать меня в виде Эрлин, и чёрта, я знаю, кто ты. Мурашки расползаются по телу. Пора бежать, пока он не решил ещё чего-нибудь. Но вы убежать не успеваю. В концу мелодии принц рассчитывает так, что мы оказываемся неподалёку от двух его венценосных собратьев. Друзья мои, произносит Райнер. Но в глазах такая прохлада, что не хотелось бы я быть среди этих друзей. Я желаю, чтобы Аня Лилу участвовала в отборе. В зале застывает густая, почти материальная тишина. И я тоже, признаться, обмираю от неожиданности. Он что, наметил себе новую жертву?